Глава двадцать первая Глядя, как в меня летят сотканные тьмы черепа, я начал вращать мечи, чтобы от них отбиваться. Лиза так и лежала без сознания. Наверняка у этого темного отличная защита. Огненных стрел сейчас ох как не хватает. Но это уже не важно. Я молился, чтобы она осталась жива. «Не дрейфь, с этим мы с тобой справимся», прошептал голос сущности. «Бей своим лучом, я помогу». Было очень стрёмно, когда вместо того, чтобы рубить на лету черепа, я выставил клинки, готовясь к удару божественным светом. Сущность не подвела. Черепа врезались в прозрачную преграду, сотрясали её, но не пробивали, рассыпаясь на мелкие куски, которые тут же таяли в воздухе. Поток белого света ударил темного в грудь, но никакого эффекта не было, пока на белом фоне не появилась обвивающая его черная спираль. Мага впечатала в стену, балахон загорелся, завоняло паленым мясом. Странно, что я не услышал ни крика, ни стона. Он сгорел молча. Амулет на шее раскалился настолько, что я резко наклонился вперед и выдернул его за цепочку из-за пазухи. Я бросил мечи на пол и метнулся к лисе. «Только что я услышал тихий стон. Значит, она жива». Когда я склонился над ней, она приоткрыла глаза. «Точно жива. Слава богу». Девушка первым делом попыталась сесть, но тут же вскрикнула и схватилась рукой за правый бок. «Лежи, не двигайся. Сейчас я посмотрю». Остановил я ее следующую попытку и приложил руку к месту, за которое она держалась. Мое предположение подтвердилось. Сломаны три ребра от удара о стену. Смещение небольшое. Смогу быстро исправить. «Будет больно. Придется потерпеть», — предупредил я. Девушка сжала губы и кивнула. По ее бледности можно было догадаться, что она и так терпит с трудом. Но если я сейчас не вмешаюсь, она никуда идти не сможет. И вообще, будущее под вопросом. Жаль, что так и не научился внушать целебный сон, как делал это со мной воин есенецкий Я собрался с духом и мысленно проник к месту перелома. Остановил кровотечение, сопоставление отломков ознаменовалось криком девушки и потерей сознания. Пусть, зато дальше ей не будет больно. Когда я перестал об этом думать, дело пошло быстрее, но восстановление целостности ушло несколько минут. Я проверил руки и ноги, голову, прощупал позвоночник, остальное все цело. Чтобы быстрее привести Лизу в сознание, снял фляжку с ее разгрузки и побрызгал холодной водой на лицо. В этот момент краем глаза увидел, как открывается дверь в дальней стене. «Так, ты пока полежи, а я повоюю», — сказал я ей, хотя прекрасно понимал, что она сейчас не услышит и не ответит. В комнату вошли еще трое и атаковали незамедлительно. Я даже не успел поставить блок, за меня это сделала сущность прозрачная сфера с трудом справлялась с натиском удар светом поддержишь мысленно спросил я тогда я не удержу щит переходи в рукопашную мне сейчас будет проще усилить удар», — прошелестел голос в моей голове ну если о защите можно не беспокоиться тогда вперед я влил силу в клинки и прыгнул на магов никто из них не ожидал что человек в тяжелой броне преодолеет полтора десятка метров настолько быстро Среднего я снес ударом ноги. Двум другим грудную клетку пронзили пылающие мечи. Стряхнув труп из громоверсов, я быстро прикончил пытавшегося подняться мага, укротив его ровно на голову. Потом снова метнулся обратно к Лесе. Она начала приходить в себя. «Как ты?» — спросил я, а сам приложил руку к тому месту, где были сломаны ребра. Уже сформировалась достаточно плотная костная мозоль. «Да вроде ничего». «Только голова болит немного там, где твоя рука. У меня перелом...» «Был», — кивнул я. «Уже нет». «Здорово, Паш, ты кудесник!» Она крепко обняла меня за шею и нежно поцеловала в губы. «Теперь пошли искать князя, пока он не нашел нас первым». Я встал и помог подняться ей, больше по привычке. Девушка чувствовала себя уже вполне боеспособной. Дальше, по идее, должен находиться кабинет Преображенского. За ним уже вход в личные покои. Отошел немного в сторону и разнес дверь выстрелом из бластера. Потом подошел к дверному проему сбоку и метнул туда со стрия меча с густок света. И сразу вошел. В кабинете никого не оказалось. На стене напротив входа красовался дефект в виде участка раскаленного камня и дымящиеся обои из шелка. А дальше снова проклятые три двери. Какая из них куда ведет, я не вспомнил, а Кэт с карты осталось дежурить в холле на входе. Еще три выстрела, и все двери разлетелись на дымящиеся щепки. Немного подождал, но оттуда никто не появился. Дверь справа вела в санузел, слева — кладовая. Тогда прямо — непосредственно жилище. Я направился туда с мечом в левой руке и бластером в правой. Лиза с огненной стрелой наготове шла следом — «Соблюдая все меры предосторожности, мы обследовали одну комнату за другой, но кроме перепуганной прислуги, которую тут зачем-то решили оставить, никого не нашли. Причувствие не подвело. От злости хотелось крушить и жечь все вокруг. Мне эта гонка за призраком уже стояла поперек горла». Я ограничился лишь тем, что разрубил надвое пылающим мечом кровать, на которой, скорее всего, спал этот скользкий карась, за которым мы в третий раз безуспешно погнались. Спасибо Лиза, которая подошла ко мне, обняла и нежно поцеловала. Ну — Но не переживай ты так, милый. Ничего страшного. Мы его найдем, сказала она успокаивающе, хотя в глазах читалась тревога. — Пойдем отсюда. «Подожди-ка, здесь что-то не так», — сказал я, пытаясь немного отстраниться, но девушка крепко обхватила меня за шею и не давала шанса. «Ведь не зря же гибли все эти маги, стараясь нас как можно дольше задержать. Значит, он ушел отсюда только что. Давай искать секретные выходы». Я вспомнил про лифт в подземелье в кабинете Преображенского, когда мы штурмовали его замок. Вполне возможно, что здесь есть что-то подобное — Когда вышли из спальни, нос к носу столкнулись с Ридигером, за спиной которого стояли мои бойцы и больше десятка боевых магов. «Нашел?» — сам уже догадываясь об отрицательном ответе, спросил Аристарх. «Нет», — помотал я головой. «Он снова ушел. Мне кажется, что совсем недавно. Надо искать тайные ходы». «Бойцы!» — обратился Ридигер к ведомому отряду. «Надо осмотреть и простучать каждую стену в этих комнатах! Бегом!» Маги бросились выполнять, скрупулезно доматываясь до каждой детали интерьера. За десять минут осмотрели буквально каждый сантиметр, но никакой пользы для дела. «На схеме есть отключенная запасная вентиляционная шахта», — подала голос Кэт, нахмурившись, глядя на экран планшета. «Она идет до самого подвала». И где она? спросил Ритигер. Он вырос рядом с ней, как из-под земли. Сейчас покажу, сказала Кат, пытаясь отнести свое местоположение с планом на экране. Похоже, что здесь. Девушка вышла в соседнюю комнату, еще раз осмотрелась и уверенно ткнула пальцем в высокий книжный шкаф. К нему бросились сразу несколько человек и попытались сдвинуть, но он, словно намертво был фиксирован к стене. «Стойте!» — вскинул руку Аристарх Христофорович. «Это должно легко открываться. Должен быть какой-то механизм. Дайте я посмотрю». Все послушно отошли в сторону, а Резикер начал дергать за полки, нажимать и пытаться сдвинуть элементы декора и инкрустации, вытаскивать книги. Потом схватился за один из флиантов на полке на уровне лица, но вытащить его не смог». Получилось лишь развернуть пухлую книгу с богатым переплетом корешком вниз. Шкаф начал медленно отодвигаться от стены, не касаясь пола. Хитрая схема. Это чтобы не осталось следов на дубовом паркете. Шкаф отстранился от стены на порядочное расстояние, и нашим глазам предстала решетчатая дверь лифтовой шахты. Самой кабины на месте не оказалось. «Ну что, Паш, дубль два?» — спросил Риттегер. «Ты вперед, орлы, следом! Снова я тебя одного не отпущу, как в тот раз!» «Мы тоже!» — вставила свое слово Кэт. «Ладно», — пожал я плечами, насильно раздвинул решетку, сломав автоматический запирающий механизм и глянул вниз. Узкая шахта уходила очень далеко, словно в бесконечность. Редкие тусклые аварийные светильники помогали оценить масштаб. Такое впечатление, что она уходила к центру земли. Если я туда рухну, то в доспехе запечатается мясная консерва «Завтрак туриста». Успокаивало только узкое пространство. Можно задержать падение руками и ногами. Никаких тросов не было, значит, лифт передвигался по направляющим с помощью автономного движителя, а его размер был чуть больше гроба. Я подергал за направляющую, чтобы убедиться в ее прочности. Потом схватился сразу за дверь и шагнул в пустоту, плавно скользя по гладким железным трубам бронированными перчатками, периодически выпрямляя пальцы и перехватываясь, чтобы обойти фиксирующую к стене арматуру. Чтобы слишком сильно не ускоряться, пришлось поднапрячься. Периодически упирался в стены ногами». Спустился уже достаточно далеко, когда вслед за мной стали спускаться мои бойцы. Шахта казалась просто бесконечной. Верхний 56-й этаж находится на высоте чуть больше 200 метров. У меня сложилось впечатление, что я преодолел уже в два раза больше. Возможно, просто показалось. Внизу уже виднелся финиш. На всякий случай просканировал оставшийся участок сумеречным зрением, но ловушек не увидел. Видимо, решили, что сюда никто посторонний не сможет попасть. Это хорошо, нам на руку». Последние десять метров спускался максимально бесшумно, хотя силы были уже на исходе. Пот заливал глаза, вся одежда под доспехом промокла до нитки. Выход из шахты был заблокирован кабиной лифта. Логично. Просто так снять крышку не получится, она фиксирована изнутри. Можно прорубить мечом, но будет громко. Решил подождать, когда спустятся мои бойцы, чтобы ввалиться в прилегающее к шахте помещение вместе. Им оставалось метров двадцать, и спускались довольно кучно, когда я решил, что пора. Три удара мечом, один ногой. Я спрыгнул в кабину лифта, раздвинул створки двери и чуть не огреб огромным мечом, который, на мое счастье, задел острием за притолоку. Прямо передо мной стояли несколько здоровенных нагов. Рука дернулась автоматически. Первого же монстра я продырявил, не дав ему второй попытки меня зарубить. Магическая защита у него сработала, но энергии бластера хватило, чтобы ее пробить. Ну а дальше пошло как по маслу. Я вышел из кабины, освободив выход бойцам, и тупо расстрелял еще два десятка нагов, которые охраняли небольшой подземный зал. Странно это, минировать не стали, а охрану решили выставить. Возможно, их прислали только что по причине сработавших датчиков движения, которые я не заметил. «Всем полная боевая готовность», — сказал я, когда все мои бойцы спустились. «Остальных ждать не будем, догонят». «За мной!» А вот планов подземелья у нас не было. О таком повороте никто и не подумал. Возможно, что этого и в планах-то не было». Придется снова импровизировать. Узкий извилистый коридор вывел нас на станцию метро. Людей здесь не было, лишь местами валялись истерзанные останки. На внешний вид довольно свежие. Зато монстров всех цветов и размеров здесь было хоть отбавляй. Вдоль стены я увидел вереницу действующих врат, из которых вся эта братва продолжала сыпаться. Рубить такую толпу долго, стрелять, никаких патронов не хватит». Пора применять оружие массового поражения. Силу в клинке за шкалом, молитва и мощный поток огня, расширенный по фронту разведением мечей в стороны. Орда монстров, объятых пламенем, билась в конвульсиях, металась. Горящие твари падали с перона на пути, сбивая с ног находящихся там. До кого огонь не достал, активировались. Ее живой волной хлынули на нас, перепрыгивая и обходя умирающих в муках собратьев. Это остановило их криком баньши, в метрах в пятнадцати от места, где мы стояли. Задние ряды продолжали наваливаться, получалась давка. Я повторил свой трюк, стараясь влить в него еще большей силой. Теперь перед нами была сплошная масса горящих тел. В таких масштабах я шашлык еще никогда не жарил. На нас уже некому было нападать, но и подобраться к ближайшим вратам было невозможно. Одно радовало — появляющиеся оттуда твари сразу попадали в общий костер. Вместо подземного холода на станции метро становилось адски жарко. Мощная вентиляция уже не справлялась, и становилось труднее дышать. Мы стояли и смотрели на массовые крематории, когда к нам подошел Ритигер и отряд магов. Аристарх назвал два имени, и маги вышли вперед, подняли руки — Воздух быстро стал напитываться влагой. Потом прямо с потолка пошел дождь, быстро успокаивая бушующее пламя. «Вот не зря я в багажник огнетушитель положил, да, Паш?» — хохотнул Аристарх, глядя, как его подчиненные эффективно справляются с результатом моих атак. «Подойдем ближе к стене. Я освобожу проход и начнем закрывать врата. Ты беги сразу к дальним, а мы начнем с этого края». Редигер прижался плечом к украшавшим стену мраморным панелям. Вокруг его ладони заплясали крохотные молнии, и он отправил вперед мощную энергетическую волну, которая отодвинула от стены тела монстров больше, чем на метр. Я со всех ног ломанулся вперед, снова доставая из ножен громовержцев и напитывая их силой. Сзади слышал топот моих бойцов, старавшихся не отставать. Новых монстров уничтожали на ходу, не снижая скорости. Добежал до последнего портала, снес башку выныривающему на эту сторону нагу и ткнул остриями мечей в черную поверхность. Первый пошел, вернулся к предыдущему порталу, где мои друзья уже вступили в замес с ящером и несколькими волками. Так, планомерно мы с Ритигером уничтожили более дюжины врат. Поток монстров прекратился. «Что дальше? Варианты есть?» — спросил я у Аристарха. «Не похоже, что князь спустился сюда и просто уехал на метро», сказал он, осматривая стены подземной станции. «Скорее всего, здесь есть какое-то логово, хорошо замаскированное. Оно может находиться возле другой станции или даже посередине между ними», предположил Антон. Хотел сказать еще что-то, но тут же умолк под тяжелым взглядом Аристарха Христофоровича. «Может». Поэтому начинаем искать, даже если это не так. Тупо стоять на месте не вариант. Полтора десятка человек распределились по станции и начали доматываться до каждой декоративной панели и служебной двери. Одну из них, ничем особо не отличавшуюся от остальных, проверял Андрей. Открыть не смог и подозвал Антона, мастера отмычек. Возню в замке заинтересовался Ретигер. Он встал у ребят за спиной, скрестив руки на груди. «Дайте я попробую», — не выдержал он, глядя, как Антоха безрезультатно меняет одну отмычку на другую. Отодвинув всех от двери, Аристарх приложил руку к замку и закрыл глаза. Я ожидал чуда, что тут же щелкнет замок, и дверь откроется. Но время шло, а ничего не происходило. На лбу у мага выступила испарина, брови сдвинулись, лоб пересекли глубокие морщины. Я уже ожидал, что он отступится, и мы будем или искать другой вход, или пытаться взорвать этот. Можно было бы попробовать выбить или вырвать дверь с мясом, но что-то мне подсказывало, что это не вариант, иначе такое предположение давно бы поступило. Через пять минут в ход пошли заковыристые заклинания. По поверхности двери пробежали мелкие разряды, окутывая всю ее поверхность, и, наконец-то, прозвучал щелчок. Аристарх отступил назад, вытер со лба, глубоко вздохнул и потянул ручку на себя. Толстая металлическая дверь, замаскированная снаружи под обычную подсобку, медленно распахнулась. Теперь не возникало сомнений, что мы на верном пути. «Я бы ее давно уже открыл», — словно оправдываясь, сказал Риттегер. «Там стояла очень хитрая система защиты от проникновения, которая нас испепелила бы в миг. А теперь добро пожаловать! Паша вперед! Он отошел в сторону и картинно взмахнул рукой, приглашая меня войти в длинный коридор. В ширину он позволял идти максимум втроем. Длину определить пока сложно. Он плавно уходил вправо. Если у меня все правильно с топографией, то коридор уходил в сторону центра Цианбулага, Но это пока не точно. Все могло поменяться. «Я шагнул через порог первым. Ридигер пошел рядом со мной. За нами мои бойцы и все остальные». Лиза шла посередине коридора позади меня, нацелив вперед огненную стрелу. Коридор после небольшого изгиба уходил прямо вдаль, насколько хватало глаз. Скудное освещение не позволяло разглядеть, где он заканчивается. Никаких дополнительных дверей пока не обнаружили». Мы перешли на бег, не обращая внимания на разносящееся громкое эхо от топота наших ног. Теперь уже плевать.